Глава пятая. Среда. 8 марта. День. Луна. ДЛБ. Звезда. Женщин на базе было трое. Анна, она же Нюра, она же Анечка, миниатюрная шатенка, перекрасившаяся в блондинку, заведовала кухонным хозяйством, и мужское население уважительно чистило ее в инженерах-гастрономах. Подлизывалась, короче, но безуспешно. К своим 25 пяти Аня успела дважды выйти замуж и столько же раз развестись, отчего к сильному полу относилась с предубеждением. А вот Татьяну Евгеньевну красавицей не назовешь, хотя женщина приятная. Трудилась она на пуприще энергетики, весь день хлопача окипчала, то солнечные батареи протирая, то реактору профилактику затеет, то на базовой подстанции красоту наводит. Татьянин муж, геолог по профессии и призванию, каждый год пропадал в экспедициях, пока не остепенился, докторскую защитил. Теперь он корпел в институте, перелопачивая горы инфы, добытой в походах, и супруга ему отомстила. Улетела на Луну, где вахта полгода длится а Ясмина царствовала в медотсеке. Хирург Божьей милостью она и в терапии знала толк. Хрупкая, нежная, ангелица во плоти. Ясь обладала натурой волевой и решительной, просто в последнюю пару недель глаза у нее на мокром месте. Поговаривают, было у них что-то с Ромкой. И каково врачение теперь? У почтаря даже пальцы на ногах поджались от неловкости. Горестная растерянность и упадок настроения угнетали весь персонал, но директора базы был тверд. Отметим, как полагается. Торжественное собрание устроили в командном пункте о том, чтобы чинно занять места, и речи не заходило. Чайный актовый зал. Усадили женщин, а мужчины поздравляли их стоя. «А как правильно?» — затруднился Рикфорд. «С восьмым мартом или с восьмым марта?» «Пиши проще. С восьмым!» — покровительственно хмыкнул Рюмин. «Леди поймут». Прокашлявшись, Леонов, переодетый в парадный комбинезон, сказал с добродушной ворчливостью. «Дорогие наши женщины! Все понимаю, но и лишать вас праздника не гоже. «Давайте отметим день 8 марта без пышных фраз, без шуточек и музыки. Просто посидим и выпьем». Алексей Архипович ободряюще кивнул Павлу, и тот гордо выставил на откидной стол бутылку советского шампанского. Женские бровки вскинулись в изумлении, а особи мужеско полу разом оживились. «Пополовинке», — громко сказал почтарь, — «чтобы каждому хватило». Невесомые пластиковые стаканчики сошлись без звука. «Ну, задам», — обронил директор. Павел потянулся своей мелкой посудой к Есмене, но та отвела стакан и тихонько сказала. «Не чокаясь». В ее голосе подрагивала такая боль, что у почтаря даже дыхание сперло. Он медленно сделал два глотка, сушив тару и негромко пообещал. «Яся, я обязательно найду его, живого или мертвого». Высохшие с утра глаза девушки влажно заблестели под слипшимися ресницами. Леонов шагал впереди, ловко управляясь с малой силой тяжести. Он даже не шатался, лишь изредка касаясь пальцами в стенки стенке. У Павла так не получалось, и земная привычка подводила. Обычный шаг выглядел как толчок. Подпрыгиваешь, на полсекунды зависаешь, и вовсе не факт, что прилунишься на ноги, а не на колени. Или вовсе выстелишься. «Найти бы глыбу Нифи», — мечтал почтарь, — «килограмм на пятьдесят таскал бы на спине, хоть человеком себя почувствовал». Пояснение от автора: Нифи как бы природный сплав железа с никелем, из которого состоят железные метеориты. На Луне их предостаточно. Я заметил, вы удивились, Паша, когда встретили меня здесь, сказал Алексей Архипович, не поворачивая головы. Да, не, промемлил Паха. Да ладно, сказал директор базы, посмеиваясь. Я и сам удивился, если честно. Береговой вызывает исходу пойдешь, а я даже не раздумывал, пойду говорю. Я живу зам, должность нервная. «Думал, на луне отдохну. Ага, отдохнешь тут». Пройдя тесно-герметичный тамбур, они вошли в обитаемый блок и свернули налево от комнатушки оператора. Жилплощадь техник с директором делили на двоих. Санузел общий, а спальная отсек рассекала пополам полупрозрачная панель. Тесно, зато приватно. «В правом крыле прописано Бакаров с Севастьяновым», глухо сказал Леонов из своего закутка. «Они отъехали на луноходе к Архимеду. Фамилии ни о чем не говорят». «Да нет, вроде...» — задумался почтарь. «Космонавты?» «Молодежь!» — насмешливо затянул Леонов. «Я с Макаровым в одном экипаже числился еще 20 лет назад. Работали по лунно программе. Не получилось у нас тогда. Так хоть сейчас догоним и перегоним». Пояснение от автора. В РИ долговременную лунную базу «Звезда» планировалось развернуть в 80-х годах. «Паша, смотрите». Техник шагнул на соседскую половину, зеркально повторявшую его спаленку. Кроме узкого дивана, складного стула, выдвижного столика и полки, там висела роскошная картина кисти хозяина, изобразившего восход на луне. Полотно в тонкой раме висело над ложем, чуть ниже того места, где потолок дугообразно скашивался, следуя кривизне многослойной наружной стены. Начальник базы, скрепя стулом, перебирал голубоватые листы кроков. «Это все, за что можно зацепиться?» Рома сам набросал карту весь маршрут по ОМП. Вот так до северного комплекса, оставляя справа кратер Плутон. Леонов провел пальцем по жирным линиям фломастера. А тут удобный съезд в каньон Хедли. И вот так по дну, вот до сюда. Тут как раз напротив южного кластера мы добываем лед. Увидите. Отсюда выезжаете. Вот здесь у горы Хедли Дельта. И дальше по вешкам до предгория Пенин. Он внимательно посмотрел в глаза Павлу. Готовы? «Готов», — твердо ответил почтарь, скрутив свои страхи. «Тот же день, позже, Луна, каньон хэдли -Рил. Павел насмотрелся на черную безбрежность космоса, налюбовался видами с орбит, но Луна вблизи под ногами на расстоянии руки потрясала. Всякий опыт космонавта обнулялся на равнинах чужого мира, пусть даже спутника. Правда, скафандр Критчет-М являлся знакомой одежкой, но ну, если не считать, что ее не надевали, а влезали через дверцу на спине. В кречке можно было падать и вставать, потеть и не мокнуть, десять часов подряд бегать или долбить ломом породу и не задохнуться. Автономности хватало. И это было главным. Отшлюзовавшись, почтарь вышел в ней герметичный гараж, где помещались два тяжелых лунохода и два легких. Автоколонна сократилась ровно наполовину. Один тягач с жилым вагончиком на прицепе увел рукавишников, а легкий ровер потерялся вместе с Почкиным и Гарфилдом. Насупившись, паха откатил пластметалловую штору, кинжальный огонь солнца ударил почти ощутимо. Светило висело над близким горизонтом, одолев треть пути к зениту. За двухнедельную ночь лунный грунт вымерз, а теперь отогрелся, термометр показывал 70 градусов тепла. Кряхтя почтарь расселся на луноходе, смахивавшем на странной багги, решетчатая платформа на четырех автономных колесах. Особо гнуться в полужёстком кретчет не получалось, кераса не пускала. Но лунная сила легкости смазывала неудобство. Это на земле паха весил 80 кг, а здесь и на 25 не вытягивал. Запасной баллон с кислородом и пару заряженных аккумуляторов он погрузил в багажник. На всякий случай. Прикинул шансы и сунул в ножной карман новенький грач. Пистолет ерыгина со спиренной спусковой скобой, иначе палец перчатки не просунешь. «Лучше перебдеть, чем не добдеть подумалось почтарю. Поехали. Жмем на красную кнопку, давим на педаль. Низкое жужжание электромоторов передалось через жесткое сиденье. Луноход резво выкатился на улицу. В колье, наезженный вокруг базы, рувер почти не трясло, а дальше в сторону каньона Хэдли тянулись, переплетая следы рубчатых колес. Первое время Павел вел напряженно, крепко сжимая рулевую дугу обеими руками в перчатках, но постепенно ослабил хватку. Простая, надежная машина слушалась малейшего нажима. Миновав посадочную площадку, посреди которой растопырила коленчатые изогнутые опоры Элкашка, Почтарь направил луноход по трассе, отмеченной алюминиевыми вехами. Ночью вешки тлели рубиновыми набалдашниками, зато днем сверкали так, будто плавились, и не хочешь, а заметишь этот нестерпимый блеск. Павла слегка нервировали круглые черные ямы, спятнавшие лунный шлях, воронки мелких кратырков, до краю полные сгущенные тени а еще дрожала в душе неуверенность на спусках и подъемах, тело не клонилось вперед и назад, ощущения оставались теми же, что и на равнине. Хотя, с другой стороны, огромные желтовато-коричневые холмы, дыбившиеся вокруг, не поражали крутизной, их склоны, усыпанные пылью или скальником, вздымались и опадали полого. Порой темный фон возвышенности разрывался белыми треугольниками, осыпавшейся пемзы или застывшим потоком розоватого порфира. Почтарь съехал к разлому Хедли-Рилл вместе под названием Терраса и сосредоточил свое внимание на освещенной солнцем каменистой полосе между зоной тени и обрывом иссеченным трещинами. Стрельбу выдали короткие сполохи, рвавшие бархатную тень. Первая пуля пробила мотор колесо, луноход занесло и развернула, спасая Павла от второй более меткой, почтарь оттолкнулся ногами, бросая тело на сыпучий грунт. Страха не было, зато паху трясло от бешенства. Выходив в грач, он пальнул навскидку, метясь на огонь выстрела, перекатился и шлепнул рукой по кнопке на приборной доске. Ответная пуля срикошетировала, но уже вспыхнули фары, засвечивая глубокую впадину, прикрытую как навесом плитами древней лавы и скрящимися в лучах. Фигура в скафандре присела от испуга. Ослепленный стрелок пальнул дважды наугад, взял короткий разбег и мощно оттолкнулся, сразу выдавая незнайку. Болтая руками и ногами, он описал дугу в восемь-десять метров, но планировал заметно, будто во сне. Как в тире. Нехорошо улыбаясь, почтарь оперся коленом, а мотор-колесо прицелился и выстрелил. Неизвестный в кречете сильно вздрогнул, его болтавшиеся конечности повисли. Скафандр мягко зарылся в пыль, подскочил невысоко, будто сдутый мяч, и покатился с отлогой круче каньона так тебе и надо. Бурно дыша, Павел поднялся, с третьего раза попадая стволом в карман. Толстые перчатки скрывали сильный тремор. Фух. Первым движением было погасить фары, чтобы зрение расходовать заряд аккумуляторов. Хорошая привычка экономить и беречь. На Луне возводилась в суровый закон. Унимая дыхание, почтарь присмотрелся. А впадина-то с секретом. Это была протока в древней лаве. Миллиард лет назад она плюхала здесь, оставив по себе круглый туннель, перекрытый пластами базальта и туфа. Все чудесатие-чудесатие. Мелькнуло в голове неграмотное, но верное определение Алисы. Фары Павел выключил, но фонарь прихватил. Луч запрыгал по серым наплывам стен. Поворот влево. Поворот вправо. Впереди пробился слабый свет. Неужели... Нет, это обрушились плиты, складывающие стены и потолок лавового туннеля. А сверху... Почтарь прогнулся назад, чтобы глянуть. А сверху осыпы, расселены и черное небо. «Это тот провал, что с края южного кластера», — догадался Паха, вспоминая карту. Споткнувшись, он упал, вытягивая руки. Колени мягко вдавились на несенный реголит, а ладони шлепнули о чужой скафандра. На расстоянии ладони перед почтарем колка сверкал разбитый лицевой щиток, за которым страшно пучились глазные яблоки, натягивались небритые щеки и кривил сород в застывшей навеки гримасе. Шеврон НАСА и нашивка с именем. Джей Гарфилд. Не оставляли сомнений, с чьим трупом Павел встретился лицом к лицу. — Чтоб ты сдох! — с чувством выразился он, хоть и без особого смысла. — Ага... Разглядев под свежей осыпью округлившийся белый бок, отработавший ступени Сатурна-5, Почтарь больше не удивлялся. Встав он, разгроб текучий реголит, добравшись до огромного сопла. Третья ступень С-4Б. По непонятному докладу астронавтов с Аполлона-12 ступень предполагалось вывести на гелиоцентрическую орбиту, однако якобы из-за нештатной работы двигателей она оставалась на квазистабильной геоцентрической орбите, а на самом деле ее мягко посадили. Прямо в этот провал. Почтарь испытал сильнейшее желание почесать затылки. Надо полагать, засыпал ступень Гарфилд, Высмотреть ее с края в угольной тени, и без того нереально. Следовательно, слой грунта вовсе не для маскировки. Это защита от холода и радиации. Если бы Павел мог, то побежал бы. Переваливаясь, он выбрался к плоскому торцу ступени и застыл перед люком. Надежда была нестерпима, но и решимость на нуле. Лишь на пятый удар сердца четыре раскрутил штурвальчик. Из-за кромки слабо пыхнуло воздухом, и техник протиснулся в маленькую шлюз-камеру, верхушкой скафандра задевая тускло калившуюся неонку. Чтобы не разочаровываться, не очаровывайся. Припомнил Паха свое правило. А что, у меня большой выбор? Неуклюже развернувшись, он закрыл внешний люк. Крышка внутреннего поддалась минуту спустя, когда сравнялось давление. Глухо донесся лязг запора, и Павел переступил в высокий комингс. Ему открылось светлое помещение вдвое шире обитаемого блока звезды. Надувная мебель, баллоны с кислородом, сборка топливных элементов, бак с водой, ящики с провизией, пустой кретчет. А на полуздутом матрасе лежал человек в комбезе с забинтованной ногой и направлял на почтаря огнестрел. Ствол подрагивал. Павел медленно поднял руку, сдвигая лицевой щиток, и спокойно сказал. Свои, Рома. Пятница, 10 марта, вечер, Ленинград, Васильевский остров. Вечерело, когда Брис испустил протяжный басистый гудок. Нас никто не провожал, на причале было пусто. Мы покидали Ленинградскую гавань, как всякий залетный сухогруз. Наверное, поэтому в душе копился неуют. На берегу бурлила жизнь, да и соседние суда не отставали от суши. Все лязгало, гудело, краны ворочались стальными шеями, а бодрые Вира, Майна глушились резкими криками чаек. Пока закончился таможенный досмотр, успело стемнеть. Дизель-электроход отчалил, медленно удаляясь по спокойной воде, а за кормой таяло зарево огромного города. Угасли огни Ломоносова, затем и Кронштадт растворился в зябкой, сырой черноте. Ночью прошли на траверзе Таллина. В потьмах белели косынки парусов. Только я этого не видел. Спал. Суббота, 11 марта, вечер, Балтийское море, борт де Бриз. Весь день вокруг стыло море. Пасмурное небо окрашивало Балтику в холодный стальной цвет. К вечеру вышина очистилась от грязной рванины облаков, яркое солнце размалевало воды и суши во все оттенки закатной алости, от жеманного нежно-розового колера до царственного багреца. Из темных волн выплывал Копенгаген, скученные слипшиеся боками дома ганзейских времен, черноствольные парки, сквозящие частой штриховкой ветвей, сытые белые домики под нахлобучной черепицей и толстомясые боинги с тяжеловесной грацией, разлетавшиеся из кострупа. А когда на пылающий небосклон наложился четкий, словно вырезанный из черной бумаги, силуэт замка Кранборг, явил себя Рамуальдыч. В мятых парусиновых брюках, в тельняшке под наброшенной курткой, он сливался с образом корабля. — Что, товарищ Боцман? — усмехнулся я. — Некому палубу дряять. — И это? — прогудел Вайткус. — Совсем мышей не ловят. Забились по каютам, как по норкам, и сидят. — А морячица Не отошли еще. Их сам генерал Лазаренко набирал. А это тот еще диверсант. Не хуже Судоплатова. Ничего, притремся. Наши как? Да как? Бублик сотый раз, эмиттеры тестируют, а Киврин по палубе шляется и делает вид, что проверяет отражатели. Распустились! Гоните их, товарищ Боцман, что вы не завяли. Затупали шаги, в свете фонарей я узнал Ивана Третьего, пружинисто шагавшего по палубе. За ним тенью ступал Умар. Иванов по обычаю строил команду из тех, кто был по уши в наших секретах. Говорят, в океану выходим? Блеснул зубами Юсупов. «И Это! Солидно ракатнул Вайткус. В пролив Рисун, Саллага. Ржаво влязгнула дверь и, невидимый в потемках корнев, истошно завопил. «Михаил Петрович! Ну, что еще? Крикнул я, сжимаясь внутри и лихорадочно перебирая, вероятное несчастье. Ромко нашелся! Почкин! Живой! Поверил ли я в тот момент? Нет, это было слишком фантастично. Спастись на Луне но все равно меня мгновенно переполнило великолепное ощущение легкости, простого житейского счастья. «Подробности!» — рявкнул Боцман. «Там схрон был, не постоянная, а посещаемая станция!» — экспрессивно выдал Витек. «Почкин в ней и отсиделся. Американец с него бабах из 45-го калибра, а Ромка его тресь лопаты по иллюминатору. Кислород йог, летальный исход!» «Так», — затянул я, крепко потеряв ладони, «у меня коньячок припасен, дагестанский». «Виски!» — поднял руку Рамуальдич. «Так, на камбус. Тетя Валя не откажет закуске». Абрис по-прежнему гнал буруны к датскому и шведскому берегам. Лунный полумесяц цеплялся за верхушку мачты, как за шпиль мечети, и холодил пролив отраженным светом. «Воскресенье, 12 марта, день, луна, ДЛБ, звезда» почтарю устал жать руки и цеплять голливудскую улыбку, хотя, быть может, тут и своеобразное кокетство присутствовало. Дескать, я бы скромно ушел, как герою, и полагалось бы. Но куда же от вас скроешься? Счастливый виски Ясмин и стал самым приятным моментом. Сначала девушка хотела упасть в обморок, но потом передумала и просто заревела. Слезы льются, она радуется, лепечет всякий ласковый вздор и страх в глазах. Вдруг ей все это только снится? Павел на цыпочках прошел медицинский отсек, похожий на спальный. Та же перегородка, только вместо дивана в койке, а в санзоне не душевая с туалетом, а маленькая операционная. Четвертый день медотсек полон. Слева лежит Почкин, над ним порхает Яся в белом халатике, а справа валяется газ Рикрофт, облепленный датчиками. Состояние тяжелое, но стабильное. Роман, заметив своего спасителя, раздвинул губы в улыбке, но техник приложил палец к губам, не смущая Ясю. А девушка венный раз переживала свою черную беду, вдруг обернувшуюся ослепительной радостью. — Мне говорят без вести, а я не верю, — щебетала она спора, делая перевязку. — И как быть, не знаю. До того устала. Помню, что даже глаза высохли. Сижу, тупо уставившись перед собой, чего-то жду. И вдруг затаскивают тебя. не Непутевого, но живого. Ясмина замерла, Рома подтянулся и обнял ее за бедра. — Прости, — забубнил он. — Первый день так хреново было, да и на второй. Помню, что полса как отшлюзовался, убей бог. Очнулся, главное, и думаю, кто же ты меня так забинтовал? И коль ты этот не бросил же, тащил железяку. Все, все, Ромочка, ложись!» Почкин неохотно отнял руки и опустился на подушку, а Яся лишь теперь заметила почтаря. «Привет, Павлик!» — радостно воскликнула она. «Привет!» — улыбнулся Паха. «Я тут по совместительству еще и земли вопросы скинули. Можно раненого потерзать?» «Терзай!» — рассмеялась врачиня. «Я пока обед принесу». «А можно...» Мне тоже немного поболеть. Девичий смех зазвенел колокольчиком и затих в тамбуре. Сочно чмокнула герметичная прокладка. — Ну что, мнимый больной, — фыркнул почталь, — наслаждаемся жизнью. — Ага, — Почкин безмятежно улыбнулся. — Что за вопросы? — Скажи, ты зачем вместе с Гарфилдом поехал? — Да просто, — пожал Рома плечами. — Подвезешь, — говорю, — а то весь транспорт в разгоне. — Садись, — говорит, — ну мы и поехали. — Так он улавливателем не интересовался? — поднапрягся Павел. «Раньше, да, в тот день молчал», — Почкин пожал плечами. «Нервный какой-то был. Да я тогда к и не собирался даже. Зачем? Все работает, информация поступает. Меня Макаров просил помочь на леднике, им рабсилы не хватало. Ну чего б не помочь? Оттуда до ледника 10 минут идти. Только я не дошел. Вернулся? Да все, знаешь, — замялся Роман, — как в дурацком детективе. Я уже завалом кратера был, когда вдруг вспомнил, что лопату на ровере оставил. Балда. Сунул в багажник, когда выезжали, и забыл. Я обратно ругаюсь на себя, луноходы видать. Помню, еще забеспокоился. Там же провал рядом. Что толку с малого веса? Масса-то прежняя осталась. Грохнется со всей дури. Там же метров сто до дна. И точно, подхожу к краю, гляжу вниз, луноход. Я, правда, не испугался тогда, а разозлился. В провал. Там такая расселина была, типа жолоба, и по нему можно было спуститься. Круто очень, но можно. Смотрю точно. Пылится жолоб. Я вниз. Что, думаю, за дурак такой? Обратно-то как выбираться? Я же не знал тогда, что там еще один выход. Спустился и кричу. «Ты что, совсем дурак?» А этот оборачивается и аж воркует в наушники. Он слишком много знал. И пистолет тянет. Я шарахнулся. хватит лопату. «Брось оружие!» А тут стрелять. Три пули выпустил, две мне в ногу. Но я ему лопатой съездил. «И правильно сделал», — кивнул Павел. «Знаешь, меня больше эта тайная станция интересует, чем детали вашей драки. Ты, кстати, не волнуйся, ничего тебе не будет. Самооборона. А вот станция...» Внезапно справа застонали. Очнулся, сволота импортная! процедил Почкин. Гатон, а не газ. Почтарь столы шагнул за куток напротив. Рикрофт мучительно щурился на матовый светильник и часто моргал. Широко раскрытые глаза отливали голубым наивом. Я живой? прохрипел он. Относительно! усмехнулся Павел. Это в тебя я стрелял? В меня. Я не хотел! заскулил Рикрофт, натягивая дело. «Меня заставили! Я думал, по шпионе и получу кучу баксов, а тут все так завертелось! Фак! Фак!» «Ладно», — грубовато сказал почтарь, «рефлексии по мотивам Достоевского оставим на потом. Говорить можешь?» «Да, я все скажу», — пылко выдохнул газ. «Меня завербовал ЦРУ. Я тогда еще в Массачусетском технологическом учился, потом устроился в НАСА». Как будто придя в некий внутренний равновесие, он заговорил спокойнее, хотя голос и подрагивал. С прошлого года меня подключили к секретному проекту «Зеро». Я понятия не имею, что это за проект. Просто случайно услышал название. Люди работают в разных группах, друг с другом никак не контактируют. Да это и запрещено. Ладно, меня интересует та станция в провале. Она тоже связана с проектом? Точно не скажу, — затянул американец. Но мне кажется, что да, связано. Наверное... И это не совсем станция, а пункт зеро. Мое задание в том и заключалось — скрыть этот чертов пункт, засыпать, валить стены колодца или вовсе взорвать ступень на нашпигованным на пластидом. Не понимаю, правда, зачем. Но если бы понимал, то не лежал бы здесь. Да и вообще ни черта не смысл в всей этой истории. А чем дальше, я меньше верю тем, кто меня сюда послал. Они говорили, что это третья ступень Сатурна после Аполлона-12. Но я как-то, знаешь, не совсем уверен, а почему не Аполлон-10 или... Еще какой!» — вот смог, сдерживая волнение. «Знаешь, у меня такое ощущение, что вся эта кутерьма вокруг провала не тайна, а маленький кусочек настоящей тайны. Вот ты видел карту Луны со значками посадок Аполлонов? Они как будто окружают некий район. Или нащупывали ли его?» Газ полезенно скривился. «Никсон, скотина, зарубил лунную программу. Ты в курсе, что Аполлон-19 должен был сесть именно здесь, в районе Хедла-Апенины?» где уже садился пятнадцатый. А болоты как на зло отменили. Теория заговора?» Тонко улыбнулся Павел, но тут же поднял руки, заметив ребячую обиду на лице Крофт. «Ладно, ладно. И что такого особенного в районе Хэдли-Аппинин?» «Ничего!» — буркнул Газ. «Особенно кроется, так сказать, на дне моря дождей. Я же колоссальный крадер. Сюда упал гигантский астероид более трехсот километров в поперечнике. Настоящая протопланета. Падение, ага. Это был чудовищный взрыв!» Большая часть этого планетоида погрузилась в лунную мантию, а осколки разлетелись. И где, по-твоему, они выпали? А именно там, куда потом садились лунные модули Аполлонов. И как нам узнать теперь, что такого особенного нашли астронавты? Логика в ваших словах есть, мистер Рикфорд. Послышался спокойный голос. Почтарь обернулся. В дверях медотсека стоял Леонов, скрестив руки на груди. Бегло улыбнувшись Павлу, он неторопливо заговорил. «Мы обязательно займемся этим вопросом и поищем на него ответ». Улыбка директора базы сделалась шире. «Паша, вы не против задержаться у нас?» «Ну, хотя бы до конца вахты». «Тут осталось-то каких-то пять месяцев». Почтар отзеркалил его улыбку. «Я согласен, Алексей Архипович». «Тот же день, позже. Гавана. Ведадо». Команда Гайдая оккупировала весь десятый этаж отеля Гавана Либре, чему администраторы были несказанно рады. Заезжие туристы и простые гаванцы, советские военные из Лурдеса и кубинские творяне все жаждали пересечься с членами киноэкспедиции или хотя бы одним глазком посмотреть на гостей из СССР. Поэтому вечерами на этаже было весело и шумно, после чего дружные компании спускались вниз ближе к ресторанам Полинезио или Сибанэй. А вот днем стояла тишина, режиссер не терпел даже минутного простоя. Хоть объявление вешай, все ушли на съемки. Поэтому Вася Видов быстро вошел в режим «домашку делать сразу, как пришел из школы». Иначе позже не дадут спокойно позаниматься. Взрослые будут галдеть, как малышня на переменке. Толерантно улыбнувшись, мальчик закрыл тетрадку по матеме и подтянул русиш. Удивительный какой-то перекос. Все в классе кряхтят именно на математике, хотя там же все ясно. Ты только правила выучи, как таблицу умножения. И это же так интересно решать. Он уже потихоньку заглядывал в алгебру для шестого класса. Подумаешь, бином Ньютона. Захватывает же. А вот пунктуация у него хромала. Вася сердито насупился. И правила какие-то дурацкие. Тот так пишет то это, да еще масса исключений. Расплывчатость просто идиотская. Не то что математическая чеканность. Щелкнула дверь, и звонкий Юрин голос огласил номер. «Привет!» «Привет!» — оживился видов младший. Сам не желая того, он сильно привязался к этой девчонке. Не потому что Юля хорошенькая, а потому что умница. Но где-то видано, чтобы первоклашка маялась на уроках арифметики. А Гарине было скучно решать примеры, типа «Сколько будет, если к двум прибавить три?» Она уже уравнение щелкала, хоть и с одним неизвестным. Поэтому Васенок с удовольствием выполнил свои обещания, данные в московском аэропорту. Следил, чтобы Юлю не обижали по-сольски. Впрочем, обидеть девочку... М да, задачка посложнее алгебраической. Юля никогда не обзывалась, но язычок у нее, как лезвие, так отбреет, что даже хулиганистому санчу пришлось туго. Стоит встрепанный, красный, как рак, глаза злые, а сделать ничего не может. Юля его послала очень-очень далеко. Но так вежливо, изысканно даже, что и не сразу поймешь. А когда до санче стало доходить, было уже поздно. Отлупить первоклашку значило, как говорят дипломаты, потерять лицо. Да и попробуй еще отлупи. Папа научил Юлю хитрым приемчиком. Один глупый малек попытался к ней силовые методы применить и получил сдачи. В общем, Вася держал данное слово скорее как прикрытие, чтобы просто поболтать с Гариной. С ней было интересно. Иногда даже жаль становилось, что район Мирамара, где стояло советское посольство, недалеко от гостиницы. Времени не хватало на поболтать. «Уроки делаешь?» — поинтересовалась Юля, забираясь с коленками на стол. Она уже успела переодеться, сменив строгую школьную форму на легкое белое платьице. «Ага!» — вздохнул мальчик и заворчал. «Да там мама все потащила меня на маликон, закатом любоваться. Там музыканты, парочки всякие!» Девочка хихикнула. «А я знаю, кто тебе вчера записочку подложил». Она жизнерадостно заулыбалась, и на щечках проявились две симпатичные ямочки. — Наташке Петрова! — Да ну тебя! — Вася насупился, чувствуя, как горят щеки. Васечка! — Юлин тон зазвучал с жалобой. — Ты обиделся? — Прости, пожалуйста, я пад не хотела. Честная октябьяцкая! — Да я верю! — через силу улыбнулся мальчик. — Да? — обрадовалась девочка. — Тогда давай я тебе с узким помогу. Будет как извинение. Хи — Хи-хи! Давай! Вдвоём они одолели русишь минут за пятнадцать. «Все!» — пятиклассник довольно отодвинул учебники. «Как бабушка говорит, вздыхался. Юлия хихикнула, но посерезнела затем. «Пасечка, помнишь там в по аэропорту? Ты тогда сказал, пойдем, Елиус? Так меня только папа с мамой до да бабы Лидой с тетей Настей зовут. А ты откуда узнал?» Мальчиш в затруднении взлохматил Чуп. «Да не знаю даже, просто вдруг на ум пришло. Со мной так бывает!» Юля покачала головой, улыбаясь по-взрослому. «Не просто, Васечка. Когда ты меня назвал Юлиусом и взял за руку, я сразу почувствовала что ты свой, родной». «Влюбилась, что ли?» — смущенно забормотал Вася ордея, как пионерский галстон. «Нет». Юлины губы изогнулись все в той же ласковой женской улыбке, снисходительной к недалекому мужскому уму, слишком уж прямолинейному, чтобы замечать оттенки смыслов. «Подожди минутку, я сейчас». Девочка выбежала за дверь, оставив Васенка в непонятном смятении. Гулкий коридор донес далекие голоса, неожиданно громко лязгнул в замок соседнего номера и послышался быстрый топоток. Юля ворвалась, хлопнув лакированной створкой, и подбежала к мальчику, протягивая ему пухлую общую тетрадь, разрисованную и оклеенную картинками, вырезанными из журналов, типичный девчачий стиль. Вот, выдохнула она, только. Карии глазище уперлись в растерянную синеву напротив. Васечка, дай слово, чтоб ты никому не расскажешь. Юлиус, ты. Да чего ты? «Васечка!» — с чувством сказал Юля. «Я серьёзно. Ты должен это знать, но больше никто. Это не только наша тайна». «Да хорошо, хорошо!» — смешался мальчик. «Честная пионерская!» Девочка кивнула, принимая клятву, и открыла свой дневник. «Сюда я пишу лишь для себя одной!» Тихо проговорила она, перелистывая страниц. «Вот открытку наклеила. А ещё я стащила фотки из маминого школьного альбома. Вот смотри, моя мама, а вот твоя. Это они на субботнике. Первомайск, пятый А». «Ух ты!» — Поразился Вася. «Как ты на маму похоже, Прямо одно лицо и хвостики те же! Ну, копия Юля кивнула плавно, немного, даже торжественно, и перевернула страницу. «А вот мой папа тоже пятый класс!» Вася сначала не поверил. С черно-белого снимку улыбался он сам. Тот же прищур на солнце, ветерок лохматит пряди волос. «Не понимаю!» — сбормотал мальчик, холодея, как на краю. «Я, что ли?» «Да нет, такого не бывает!» «Бывает, Васечка!» пропела Юля. «Очень даже бывает. Ты кукушкинд. «Что, тоже золотое теленка читала?» промямлил Вася, лишь бы что-то сказать. «При чем тут кукушкинт?» «Да притом, том, Васечка!» — сел и сказала девочка. «У нас с тобой разные мамы, а папа один». Бродившие в мальчике подозрения слабенькие, почти нереальные, как воспоминания о снах заклубились, обретая силу и бросая в жар. «Хюлиус, ну ты придумала!» отбивался он изнемогая. «Да мало ли кто на кого похож!» «Да...» Спокойно кивнула Юля, шаря глазами по столу. «Одна фотка ничего не значит». «А вот это значит...» Схватив миниатюрные ножницы, забытые тетей Инной, девочка с размаху ткнула ими в ладонь. Тут же выступила багровая бусинка крови. «Ты что творишь? Совсем в крикнул Вася, заполошно срываясь в фальцет. Держа Юлю за руку, он наложил свою пятерню на ранку и забурчал. «Стой спокойно! Сейчас заживет!» «Мой папа тоже меня так лечит, когда я порежусь!» — победительно зазвенела девочка. «Наш папа. Она положила свою ладошку поверх Васины и улыбнулась. «Мы где? по одной крови».